Глава тринадцатая. «Адепт». Последний раз бросил взгляд на практически достроенный форт, перекрывающий горную тропу, и скомандовал. "Смог, на тебе разведка. Идешь в ста метрах от нас». «Есть, босс!» — козырнул тихушник и растворился в воздухе. «Еще один клоун!» — вздохнула Айси. «Нам что, Тора мало?» «А что я?» «Я последнее время вообще молчу», — ответил на обвинение молотобоец. «Я давно заметил, что между Магессой воды и Тором что-то есть». Похоже, они начали встречаться. Поэтому, когда формировал рейд, учел этот факт и предложил Айси присоединиться к дальнему походу. Она хорошо показала себя в бою, когда зачищали храм богини жизни. Девушка приняла предложение с радостью. Ага. После того, как Киру пришлось всю ночь уходить от погони, не удержалась от привычной шпильки Наташа. «Так я-то тут причем? Нас бы в любом случае обнаружили», — обиделся Тор и хотел было сказать что-то еще, но был остановлен братом. «Хватит болтать! Всем внимание! Тут обитают очень сильные твари!» И словно в подтверждении его слов, в рейдчат чат пришло сообщение от Смоука. «Три цели, мутировавшие медведи, 105 уровня. К бою, командую я. Похоже, нас ждет очень трудный поход». Перед несущимися на огромной скорости медведями возникла каменная стена. Затормозить мобы не успели, раздался удар, по стене пошли трещины. Джокер развеял заклинания и в оглушенных монстров ударил поток боевой магии. Огонь, лед, земля, тьма и боевые иллюзии Сони. В этом рейде я сделал ставку на магию. Все же магия в этом мире — это огромная сила. Калифа показала себя довольно-таки перспективным темным магом, и я принял решение включить ее в состав рейда. Чем разнообразней будет наша магическая мощь, тем лучше. Последним, десятым участником рейда была Альга. Способности девушки в этом рейде нам очень пригодятся. После встречи с королем мне пришло письмо от Валанды со списком требуемых редких ингредиентов, встречающихся только за арканским хребтом, которые я должен собрать во время похода. Кому как не собирателю заниматься этой задачей? А про ее способности анализировать тактическую обстановку и принимать грамотные решения? Я вообще не говорю. На общем собрании рейда, которое прошло незадолго до выхода, решили, что пока концентрация монстров не превысит разумных пределов и продвижение с периодическими боями не будет слишком сильно замедлять поход, надо набирать опыт. Мне нужно нанести огромное количество урона магии огня, чтобы повысить ранг владения своей стихией до максимума и иметь возможность воспользоваться уникальным умением Архимаг, даром умершего Миринаторга. Да и уровни набирать жизненно необходимо. Медведи испустили предсмертный рык и повалились на землю. «Ну вот, а я только разогрелся», — прокомментировал быструю победу Тор. И как уже случалось не раз, реакция на его слова последовала незамедлительно. «Еще две отметки. К вам идут родители убитых медвежат», — пришел доклад Смоука. «Всем максимум внимания. Самец-чемпион. Три миллиона хит-поинтов». Схватка выдалась ожесточенной, но довольно краткосрочной. Все же совокупный урон рейда был огромный. А после того, как Альга собрала лут и забросила его в сидельные сумки ездовых ящеров, мы двинулись дальше. Десять маунтов мы приобрели в столице. Ящеры обладали большей грузоподъемностью и лучшей проходимостью, нежели лошади. Вот таким образом мы и двигались по горной тропе, периодически вступая в краткосрочные схватки со встречными мобами. После рейда армейской части, который случился уже больше полутора лет назад, опасные мобы вновь заполонили окружающую местность, но их концентрация пока еще остается приемлемой, и большими группами они не нападают. Двигаться решили пешком. В гористой местности, когда обзор резко ограничен и в любой момент из-за соседнего булыжника может выскочить моб, передвигаться на маунтах неудобно. Поэтому большинство ездовых животных отозвано, а в хвосте идут лишь три ящера, нагруженные припасами для рейда. За четыре часа мы добрались до перевала, и рейду открылась печальная картина. Всюду, куда ни взгляни, серо-черная мертвая природа. Огромный контраст по сравнению с нашей, с каждым днем все больше оживающей долиной, полной зелени и буйства красок. «Если бы мы не были в магическом мире, я бы подумал, что перед нами выжженная ядерными ударами земля», прокомментировал увиденный Тор. «И с ним нельзя не согласиться. Похоже, что заклинания высшего ранга по остаточному магическому фону не сильно отличаются от радиации. Прошло больше трех тысяч лет, а природа не смогла справиться с заражением самостоятельно», добавила Альга. Больше никто ничего говорить не стал. Наша группа продолжала движение. Даже несмотря на прошедшее столетие, горная тропа, по которой мы двигались, все еще угадывалась, и передвижение было относительно комфортным. То и дело из-за камней на нас выскакивали разнообразные мобы. Смоук чисто физически не успевал обследовать весь путь и замечать притаившихся монстров, тем более что бушевавшая когда-то в этих краях магическая буря образовала огромное количество каменных завалов с полостями внутри, где так удобно прятаться разнообразным мутировавшим тварям. Я подстраховывал нашего разведчика и применял чувство жизни сразу по откату, Так что большинство нападений на группу не были внезапными. От постоянного использования уровень владения заклинанием повысился. Вместе с этим увеличился радиус действия и сократился откат. Теперь раз в три минуты я просвечивал магическим сканером пространство в радиусе 50 метров. Но у заклинания был и существенный минус. Я чувствовал лишь примерное направление, а не точное месторасположение противника. На открытой местности это не вызывало больших проблем, а вот в горах, где имелось множество укрытий, обнаружение мобов сильно затруднялось. Уже к вечеру мы достигли подножья Арканского хребта и решили разбить лагерь. Первая смена. Я, Виата, Айси, Тор и Смоук. Вторая смена. Танк, Калифа, Соник, Джокер и Альга. Бережем походную точку Респа. Отдыхающая смена вышла из игры, и мы остались в пятером. Захват базы Агров оказался очень полезным. Мы захватили множество рецептов и чертежей, добытых вражеским кланом за два года игры. Среди них нашелся рецепт создания походного артефакта «Возрождение». В кратчайшие сроки были собраны необходимые ресурсы и создан столь полезный артефакт. Проблема заключалась в том, что его невозможно убрать в инвентарь, а значит, если все игроки выйдут в реал, то он останется на месте стоянки. Артефакт испускает магическую энергию и тем самым привлекает внимание мобов. В общем, если мы выйдем в реал все, то останемся без артефакта. Мобы его уничтожат. Заглушить магический фон можно заклинанием защитной иллюзии, но оно действует всего два часа, и нужно его постоянно обновлять. Поэтому я и решил разбить группу на две смены. Первая остается в игре и поочередно дежурит всю ночь, вторая отдыхает в реале. Следующей ночью смены меняются. Дежурство прошло без происшествий, и с рассветом мы продолжили движение, утроив бдительность. Дорога до Эргиля проходила тяжело. Сплошная серость и чернота мертвой природы. Гнилые леса, полное поваленных и сломанных деревьев, откуда на нас выскакивали жуткие, как по внешнему виду, так и по уровню монстры. Уже к концу второго дня похода мы перешли на скрытое передвижение концентрация мобов резко увеличилась, и если бы мы продолжили движение, вступая в схватки с большими стаями, то наш поход бы сильно затянулся, а это неприемлемо. Мне нужно успеть вернуться в замок к моменту рождения Майланит. до этого события осталось две недели должны успеть двести километров это не такое уж и огромное расстояние, но даже под иллюзией полностью избежать внимания мобов не удавалось. Высокоуровневые монстры каким-то образом чувствовали нас, если мы приближались к ним достаточно близко, и нападали. В среднем нам удавалось пройти по 25 километров в день. Иногда больше, иногда меньше. Так далеко не забирался практически никто, а если и забирался, то назад вернуться и рассказать об этом не смог. Уровни мобов увеличивались с пугающей скоростью, и в окрестностях Эргиля достигли двухсот. Нападать даже на небольшие группы, состоящие из четырех или пяти мобов, стало небезопасно. Танк со своим восьмидесятым уровнем не выдерживал огромный урон сильных врагов. Приходилось делать большие крюки, чтобы обойти особо крупное скопление, а это увеличивало время пути. Причину невозврата разведчиков, помимо очевидных опасностей в виде толп, шныряющих повсюду жутких монстров, мы выяснили, когда до цели оставалось около 20 километров. Оказывается, у древнего города ранее существовал периметр активной защиты. Обнаружил я его совершенно случайно, когда по привычке активировал магическое зрение. «Стоп!» — крикнул я, и рейд замер. К этому моменту Смоук двигался вместе с нами. Смысла разведывать дорогу не было. Мобы были практически везде, а выбирать относительно безопасные направления нам помогало чувство жизни. Если бы этого не случилось, то наш разведчик непременно оказался бы на точке возрождения. «Что случилось?» — настороженно спросил брат. «Защитный периметр города. Всем сделать десять шагов назад!» Игроки выполнили приказ, а я приблизился к еле заметной магической пленке, полусферы, окутывающей древний город и его окрестности. Король не говорил, что у Эргили есть хоть какая-то защита. Возможно, информация об этом затерялась в веках, или, что более вероятно, одна из экспедиций случайно активировала эту защиту во время раскопок. Ведь по известным нам данным, тот поход, о котором говорил Стефан, был не единственным. К руинам города ходили еще несколько раз и прекратили это занятие только после того, как пропали три группы. Но причина того факта, что сейчас защита активна, совершенно не важна. Нужно понять, как ее преодолеть. Если честно, то я и обнаружил-то ее с большим трудом, с минимального расстояния. Полчаса пытался увидеть хоть что-то, но все было тщетно. Защитный барьер в магическом зрении выглядел сплошной монолитной пленкой, без каких-либо особенностей. Эта пленка свободно пропускала через себя твердые объекты и заклинания, никак не реагируя на факт нарушения границы периметра. Другого выхода, кроме как пройти сквозь нее, я не вижу. Наконец сдался я. Моих умений явно недостаточно, чтобы понять принцип работы древней защиты. «Это может быть опасно», — включилось в обсуждение Альга. «Если взять за основу тот факт, что из этих мест никто не возвращается, то после пересечения границы активируется механизм, уничтожающий всю группу. Вряд ли люди пересекли границу одновременно». «Скорее всего, ты права», — согласился я с главой аналитиков. Но другого способа выяснить, что требуется для прохода, на данный момент нет. Предлагаю унести точку возрождения на пару километров. Если защита нас не пропустит, возродимся и будем думать. Так и сделали. Смоук отвел ящера, на котором был размещен артефакт, подальше от периметра защиты. Замаскировал его, обновил защитную иллюзию и вернулся. «Я иду первым. Ви. если меня атакуют, я воспользуюсь аватаром огня. Около минуты я буду неуязвим и постараюсь уничтожить агрессора. Если атакуют всех сразу, Виата держит щит. Соник вливает манну, остальные по обстановке. У вас есть тактик. Без команды периметр не пересекать. Начали!» Я сделал шаг и оказался внутри охранного периметра. В голове тут же появились посторонние слова, произнесенные механическим голосом. «Вторжение на храняемый участок. Произвожу ментальное сканирование нарушителя». В голову вонзились тысячи иголок. Я упал на траву, обхватил голову руками, а из горла вырвался стон. «Огонек! Помогай!» — пронеслась единственная связная мысль стихийный помощник тут же появился, и боль терзающая мою голову уменьшилась, но не исчезла полностью. обнаружено активное противодействие сканированию подключают дополнительные мощности боль ударилась с новой силой практически отключая сознание сколько это продолжалось я не знаю друзья что то кричали стучали по вдруг ставшему твердым куполу, но я их не слышал. Все силы уходили на борьбу с бездушным механизмом. «Внимание! Уровень умения ментальной защиты вашего стихийного помощника увеличился плюс один. Область действия ментальной защиты — десять метров». Промелькнуло сообщение, и я с удивлением понял, что боль практически отступила. Она не исчезла полностью, оставшись где-то на задворках сознания, как некий фон, но способность думать ко мне вернулась. Я поднялся и вгляделся в постоянно мелькающие логи. «Попытка ментального сканирования — 35, неудача. Попытка ментального сканирования — 36, неудача». И такие сообщения появлялись с завидной скоростью. «Назовись», — приказал я, перенаправляя ментальный приказ через огонька. «Управляющий кристалл внутренним оборонным поясом города Эргиль, столицы империи Атланта. Требую незамедлительно снять ментальную защиту для подтверждения полномочий Архимага. В противном случае ваша группа будет незамедлительно уничтожена». Понятно, это что-то вроде искусственного интеллекта или программы, которая выполняет заданные ей тысячи лет назад установки. Все архимаги, которые имели право на перепрограммирование, умерли, и кристалл до сих пор выполняет поставленную задачу, хотя она уже давно не актуальна. Надеюсь, самого факта наличия у меня умения архимаг механизму будет достаточно. Огонек. «Ты можешь, не снимая общую защиту, открыть управляющему кристаллу лишь часть свойств?» «Могу попробовать. Что открывать?» Незамедлительно послышался веселый голос стихийного помощника. «Дай ему доступ к информации о моем уникальном умении и титуле в королевстве мемория». Через несколько секунд Огонек выполнил мою просьбу и механический голос произнес. «Полномочия подтверждены». «Младший адепт. Доступ в подконтрольную зону разрешен». Как только механический голос произнес эти слова, защитный купол стал вновь проницаемым, и до меня донеслись взволнованные крики друзей. «Все в порядке», — успокоил я их. «Доступ в город получен. Дайте мне пять минут, я закончу разговор с управляющим кристаллом и все объясню» отчет о проделанной работе потребовал я. Активация 2894 года, 5 месяцев, 3 дня назад. Ментальное сканирование подконтрольного пространства. Обнаружено 187 разумных объектов. Отсутствие адептов и иерархов. Активация оборонительных кристаллов и големов. 2892 года, 12 месяцев, 25 дней назад пересечение охраняемого периметра ментальное сканирование восемьдесят пять разумных отсутствие адептов и иерархов активация оборонительных кристаллов и големов две тысячи восемьсот девяносто лет И вот таких нарушений за отчетный период насчитывалось больше пятидесяти. Сначала группы людей были большие, затем меньше, а под конец вообще максимальное число разумных, пытающихся добраться до тайн древнего города, не превышало три человека. Или не человека. Обитающая в кристалле душа это не уточняла. Моя догадка, что оборонительная система города активизировалась случайно одной из экспедиций, подтвердилась. По данным, хранящимся в Королевской гильдии магов, архимагов после войны богов у людей не было, а значит, предок Стефана ни при каких обстоятельствах не мог пройти сквозь защитный периметр. В тот момент его попросту не было. «Расскажи, из-за чего началась война богов?» — задал я главный вопрос. «Вашего статуса недостаточно для доступа к секретной архивной информации». «Так, вот это неприятно. Как повысить статус? И какая система статусов существует в империи Атланта?» — закинул пробную удочку я. «Вы еще не овладели базовой стихией в полной мере, но уже удостоились чести принять частичку перворожденных существ, позволяющую продолжить развитие. Эта ступень соответствует званию «младший адепт». Как только вы откроете вторую стихию, вы перейдете на следующую ступень «Старший адепт». Третья стихия «Младший иерарх». Четвертая «Старший иерарх». Голос остановился. В углу замелькало системное сообщение, а я задумался. Ведь различных направлений магических знаний больше. А дальше? Люди не способны освоить больше четырех различных магических направлений. Им для этого не хватает времени. Все понятно. Человеческие маги не способны на это эволюционно. Описание умения Архимаг гласит, что каждую следующую стихию прокачивать значительно труднее, а тела людей, пусть и подпитывающихся магией, не вечны. Какие функции доступны мне на текущем уровне развития? Доступ на охраняемую зону. «Доступ к карте города, доступ к общей информации по империи Атланта, доступ к обзорным артефактам внутреннего оборонительного пояса», — перечислил голос. М «Да, не так уж и много. Надеюсь, на уровне старшего адепта, до которого мне осталось расти не так уж и долго, мне откроется гораздо больше возможностей». Я уже хотел было скомандовать Рейду двигаться дальше, но механический голос продолжил обязанности младшего адепта, выполнять задания центральной души города, направленные на укрепление обороноспособности города. А потом появилось и системное сообщение. Вам доступно уникальное задание душа империи Атланта. Цель — восстановить поврежденный кристалл с душой города Эргиль. Награда неизвестна, вариативна. Внимание, в случае отказа вы будете понижены в статусе. «Желаете принять?» «Выбора мне не оставили. Если мой статус понизится, то мы потеряем право находиться в городе». «Существует ли брешь в оборонительном периметре?» — продолжил допрос я. «Закрытая информация. Без одобрения центральной души города разглашать информацию, влияющую на оставшуюся обороноспособность города, младшему адепту я не могу». «Ладно». Тогда перефразирую вопрос. Могут ли монстры проникать внутрь охраняемой тобой зоны? Чего нам опасаться внутри? На какое-то мгновение собеседник подвис, а потом замигала иконка карты, и он все же ответил. «Да, я пометил на вашей карте самые опасные места, так же, как и расположение главного форта, в котором находится поврежденный кристалл центральной души города». Ведь на этом спасибо», — подумал я и решил временно прекратить общение с Кристаллом. «Нужно ввести друзей в курс дела и найти место под временный лагерь. Скоро стемнеет, а ночью, как известно, выползают самые свирепые и опасные монстры». Руины города начались примерно через пять километров от защитного периметра. На окраине мало что сохранилось, по крайней мере на поверхности». Под обломками может находиться все, что угодно, ну а сверху мы обнаружили лишь нагромождение камней, которые все еще хранят следы присутствия человека. Булыжная мостовая, уходящая вдаль, усеяна мелкими камнями, песком и всевозможным мусором, нанесенными ветром за тысячелетие отсутствия жизни. Метров через двести ее полностью перегораживает завал, образовавшийся из стен двух соседних домов. «Это какая же должна была быть сила заклинаний, чтобы сотворить такие разрушения?» — пораженно проговорила Виата. «Да, больше похоже на последствия ракетной атаки», — согласился с моей женой Тор. «Смоук, лови карту города». Я отправил разведчику полученную от кристалла карту. «Осмотри ближайшие безопасные места и подбери наиболее удобное». На карте обнаружилось множество кругов различного диаметра и цвета. Насколько я понял, в центре, который окрашен красным, живет какой-то монстр или стая, а от этого места, в зависимости от удаления, находится зона их обитания. Город был буквально усеян такими зонами. Они часто пересекались между собой, но имелись и относительно безопасные места, окрашенные зеленым. «Именно туда я и отправил Смоука». Разведчик вернулся быстро. Уже в первой точке он обнаружил идеальное место под лагерь для небольшой группы. Оно располагалось в неплохо сохранившемся доме. Верхний этаж его был разрушен, так же, как и одна из четырех стен. Зато три другие сохранились, и стоит лишь наложить иллюзию, и единственный проход окажется надежно замаскирован. Потратили минут десять на небольшую уборку. Весь мусор выгребли наружу и на ровном каменном полу установили четыре палатки. Соня наложила иллюзию стены, которая вдобавок к визуальной маскировке гасила и любые звуки. Теперь можно устраивать внутри хоть рок-концерт, никто не услышит. Утомленный отряд расселся вокруг наколдованного мной костра, который прекрасно освещал помещение и не давал никакого дыма. «Несмотря на все, мы добрались. Нужно обсудить дальнейшие планы». «Основных целей три», — произнес я и попросил Наташу визуализировать карту города. «Полезнейшие свойства прокачанной картографии. Она может создать что-то вроде голографической проекции карты, которая реагирует на прикосновение. Храм Торсунвальда и руины Академии магов располагаются в самом центре». Туда нам предстоит добраться в обязательном порядке. Свои слова я сопроводил движением пальца по нужной области на карте. Вокруг нее тут же образовался круг. Очень удобная функция. Форт с центральной душой города располагается рядом. Туда нам тоже надо зайти в обязательном порядке. Если провалим квест, то дорога в город будет закрыта, а терять такой перспективный источник информации и ценной добычи – очень не хочется. Все собравшиеся со мной согласились. Но есть еще несколько перспективных мест для раскопок. Я поочередно указал на шесть обычных с виду домов, располагающихся в аристократическом квартале. Все они также подсвечивались, но уже другим цветом. Здесь проживали самые видные научные деятели города. Имена этих волшебников, которые внесли огромный вклад в развитие магии людей, сохранились в памяти и дошли до сегодняшних дней. Эту информацию мне удалось выбить из Воланды. Она даже показала мне сохранившуюся в архивах гильдии магии карту. Правда, наотрез отказалась одолжить ее на время похода. Но получилось даже лучше. Карта, полученная от кристалла, намного подробнее. Ты намекаешь, что они могли проводить часть исследований у себя дома, и под завалами может обнаружиться хорошо защищенное помещение, где они проводили свои эксперименты. Тут же ухватила мою мысль Виата. Именно. Хм. Шесть домов. Задумчиво проговорила Айси. Четыре стихии плюс тьма и свет. Да, ты правильно поняла. Подтвердил догадку Магеса я. Там жили последние архимаги человечества. «Последние до этого момента», — поправил меня Тор. «Ты ведь тоже архимаг?» «Пока нет. Мне нужно нанести еще больше двухсот миллионов урона, чтобы стать магистром стихии огня и открыть возможность изучать другое направление магических зданий. Я заметил, как глаза магов загорелись. Идея покопаться в домах архимагов им очень понравилась. Давайте поступим так. Все вместе изучаем руины храма и академии. Потом выполняем квест, и тогда можно будет разделиться и обследовать дома архимагов. Портал провесить не получится, я специально уточнял этот момент». Над городом и окрестностями слишком сильный магический фон Который дестабилизирует работу пространственного заклинания Так что надо успеть сделать максимум за отведенное время На крайний случай я уйду в замок камнем возврата А вы продолжите осмотр города Если такое положение дел одобрит управляющий кристалл Не факт, что он позволит гулять по городу в отсутствии адепта На этом и остановились. Сейчас была не моя смена дежурства, поэтому мы с Наташей вышли в Реал. Нужно хорошо отдохнуть. Без боев точно не обойдется. И скоро нам понадобятся все имеющиеся силы.